но вместо этого отправил меня вот сюда. Голос его задрожал от волнения. После минутного умолчания он снова обратился к Драстамату. «Хвалю тебя, Драстамат, за самопожертвование. Ты всегда был верен своему царю. Твой поступок я буду считать венцом всех многочисленных жертв, которыми ты много раз доказывал высокие достоинства своей души. Воздаю славу Всевышнему. Я только теперь уверен, что он не совсем еще покинул меня. Я нуждался в человеке из моей страны, и он послал мне тебя. Драстамат, воодушевленный словами царя, сообщил, что он явился в крепость с указом Шапуха, который давал ему право устроить своего государя так, как подобает царю и всячески облегчить его участь. «Это мало утешает меня, Драстамат», — печально ответил узник. «Мне теперь безразлично, спать ли на этой вот соломе или на мягкой постели. Мне все равно, пить ли воду из этого полуразбитого черепичного сосуда или из золотого стакана. Не ужасное существование, не телесные муки терзают меня». Мне не дает покоя мысль о том, что пока я сижу здесь в заточении, моя заброшенная страна отдана на растерзание врагам. Последние слова так растрогали Драстамата, что он от волнения не мог вымолвить ни слова. Узник спросил. Чего же ты молчишь, Драстамат? Скажи, что знаешь о нашей стране, что намерен предпринять шапух, о чем думают на нахарары хотя ты и приехал из тесбона все же должно быть слыхал о многом, и немало и знаешь. Драстамат, правда, о многом слыхал и многое знал, но разве мог он рассказать обо всем этом царю? Он ждал вопросов. Кто командует моими войсками? Мушек, мамиканян, государь. Что-то вроде радости озарило печальное лицо царя. Обернувшись к мертвой фигуре, стоявшей в углу, он воскликнул. «Слышишь, мамиканянтер, сын твой с споропет моих войск!» Я уверен, что храбрый сын храброго отца оправдающий своего рода. Я помню его еще юнцом, когда он только что учился ездить верхом. Я встречал его несколько раз на состязаниях и видел и в боях, когда он был молодым человеком. С детства звезда отваги сияла на его челе. Он был горд и самолюбив, как его отец». Когда однажды я ему сказал, я хочу назначить тебя наблюдателем над дворцовым птичником, он обиделся, и глаза его наполнились слезами. Ему было тогда едва 12 лет. Отец, казалось, слышал похвалы своему сыну. Его мрачное, полное угрозы лицо как будто говорило, «Месть за кровь отца вдохновит Мушега» и он будет недостоин своих предков, если не набьет сотню персидских военачальников травой и не пошлет их в виде чучел в дар подлому шапуху. Узник продолжал расспросы. Где теперь армянская царица? Она в крепости Артагерс, государь. В ее распоряжении 12 тысяч отборного войска, а мой сын все еще в Византии у императора, государь чего его не призовут на Харары? Почему его оставили там? Они хотят прежде обезопасить страну от персов, государь, чтобы царевич мог спокойно вступить на престол своего отца. Узник грустно покачал головой, и лязг цепей вызвал в нем раздражение. — Ты жалеешь меня, Драстамат! — воскликнул он сердито. Ты чересчур смягчаешь сообщение о бедствиях моей страны. Говори откровенно. Я найду в себе мужество выслушать спокойно горькие вести. Моего сына задерживают в Византии, потому что боятся, что, вернувшись в Армению, он может попасть в руки шапуха и оказаться вместе со мной в этой крепости, не так ли? Да, мой государь. Где Нарсес? Тоже в Византии, государь. Несмотря на просьбы узника, он опять скрыл правду о том, что великий первосвященник Армении томился в ссылке на острове Патмос. «Должно быть, он выжидает время, чтобы вернуться вместе с моим сыном? Да, государь!» Царь понурил голову, и пряди спутанных волос закрыли его опечаленное лицо. После минутного умолчания он снова обратился к Драстамату. «Это утешает меня и в то же время огорчает, Драстамат. И я никогда не благоволил к Нерсесу, но теперь он охраняет моего сына. Это своего рода месть, христианская месть, на зло отвечать добром. Это его долг, государь, ведь он христианин. Скажи еще, и подлинный патриот», — добавил узник. «Хотя я и враждовал с Нерсесом, но всегда уважал его самые высокие человеческие добродетели. — А что делает Миружан? — спросил царь, переменив разговор. — Будь он проклят, — ответил Дерастамат с глубоким отвращением. — Он получил от шапуха разного рода указаний и старательно выполняет их. — Конечно, дурные указания. — Да, это так, государь. Но я надеюсь, что единство армянских нахараров разрушит его злые намерения. — Единство нахараров? — с горькой усмешкой спросил узник, можно ли верить в их искренность? Не только можно, но и должно, государь. Они теперь очень и очень раскаиваются в своем неблагоразумии. После причиненного ими огромного вреда, Драстамат, после гибели их царя и разорения Армении, они, говоришь, раскаялись? Не слишком ли поздно? Поздно, но еще не совсем, государь. Самопожертвованием они стараются загладить свои старые ошибки. Мне достоверно известно, что на хорары совместно с духовенством готовится начать войну за спасение отечества. Расскажи, что ты знаешь. Дростомат начал подробно рассказывать прежде всего о том, что Шапух намерен уничтожить христианскую веру и распространить в Армении персидское огнепоклонничество. Затем рассказал о том, что предпринимает Шапух для осуществления своих целей, в выполнении которой главная роль предназначена Миружану Арцруни, о тех многочисленных обещаниях, какие дал персидский царь Миружану, если он выполнит его желание. Рассказал о тех клятвах и мероприятиях, какие предприняли армянские нахарары, чтобы предотвратить бедствие и спасти церковь и трон аршакидов от персидского деспотизма. Свою речь он закончил словами надежды и выразил твердое убеждение в том, что Шапуху не удастся осуществить свои злые замыслы. Возможно, Армения потерпит немалый ущерб, но никогда не будет покорена. С глубокой тревогой, склонив голову, слушал его царь. Смуглое, густо заросшее волосами лицо его, Становилось все более мрачным. Все эти бедствия он как будто заранее предчувствовал. Все это он предугадал с того дня, когда несчастные обстоятельства предали его в руки шапуха. Он обратился к Евнуху. «Как дошли до тебя эти вести, Драстамат?» «Находясь в Тизбоне, государь, я всегда старался разузнать, что затевают при персидском дворе». Преданный мне человек, близко стоящий к делам персидского двора, доносил мне обо всем. Собранные сведения я немедленно пересылал через тайных гонцов армянским нахарарам, чтобы их предупредить, и получал от них ответы. Я действовал, государь, не пропуская ни одного удобного случая. А теперь у меня одно желание — облегчить участь моего государя. И если удастся, на что я очень надеюсь избавить его от этих тяжелых оков. Последние слова он произнес шепотом. На лице царя появилась грустная улыбка. «Хвалю твою энергию, Драстамат», — сказал он, «но не могу одобрить твое чрезмерное усердие. Вместо того, чтобы заботиться о моем освобождении, что зависит от времени и обстоятельств, было бы полезнее, если бы, Оставаясь в Тизбоне при царском дворце, ты продолжал начатое тобою дело. Армянским нахарарам нужно иметь верного человека в Тизбоне, и ты подходишь больше всех, так как пользуешься расположением шапуха. И все же судьба моего государя, его тяжелое положение, — сказал волнуясь Драстамат, — «Я считаю, что мое положение уже улучшилось, Драстамат, так как твои сообщения успокоили меня. Повторяю, в Тизбоне нам нужно иметь верного человека, и им должен быть ты».